Глава 56. Неделя спустя. Ева. По результатам конкурса Гранд получает Седовласый мужчина приподнимает очки, платком стирает пот со щёк и переносицы, неторопливо устраивая толстую круглую оправу на место. Словно проводит некий ритуал, а остальные присутствующие всего лишь куклы вуду. и только после всех утомительных манипуляций он не спеша открывает папку, чтобы коротким пухлым пальцем медленно провести по листу в поисках имени победителя. Я не в силах терпеть. Сердце бешено скачет в груди, лёгкий, сдавливает спазмом, а горло у то и дело подкатывает паническая тошнота. Не выдержав, нахожу ладонь Тимура под столом и впиваюсь в неё, как в спасательный круг. Всё хорошо, Ева. Тихий, добрый шёпот едва касается слуха. Пальцы сплетаются, даря нам обоим тепло, ощущение уюта и надежда на лучшее. Боковым зрением смотрю на Тимура, но он на протяжении всей встречи так и не сводит взгляда с Миркуновых, сидящих напротив. С ненавистью и ревностью буравит мрачного, чем-то расстроенного Игоря без интереса скользит по светке, всё сильнее напоминающей меня. Напряжённо изучают уверенную в себе Елену Евгеньевну, которая ухмыляется, жеманничает и строит глазки Владу Аркадьевичу. Вулканов зло стреляет в него, словно предупреждая не наделать глупостей. Но Влад устало отмахивается и улыбается мне. Его жест воспринимаю с опаской и хмурюсь, показывая, что тоже не в восторге от их заигрываний с Миркуновой. Ещё не хватало, чтобы она из свекрови превратилась в мою мачеху. Да и королене такого счастья не желаю. Чувствую на себе пронзительный взгляд Игоря и передёргиваю плечами. Импульсивно пытаюсь высвободить ладони из хватки Тимура, чтобы окружающие не заметили этого и не восприняли превратно. Но Вулканов не отпускает, поглаживает кисть большим пальцем, успокаивает прикосновениями, словами, просто своим присутствием. С ним я становлюсь сильнее и смелее. даже выдерживаю презрительный взгляд бывшей свекрови но стержень внутри меня надламывается когда я слышу миркунова организатор конкурса кашляет и опять отвлекается на очки другие претенденты на грант разочарованно вздыхают перешёптываются огарчано собирают вещи и поднимаются с мест свекровь тихо хихикает праздною победу игорь молчит будто его это не касается или ему плевать Тимур крепче сжимает мою ладонь, поддерживая. Я же словно врастаю в стул, покрываясь коркой льда и трясусь от озноба. Подвела. Проиграла конкурентам в самый сложный момент, когда бизнесу Тимура так необходима поддержка, любая. Прости, сеполы шепчу. От съедающего меня чувства вины и безысходности я готова расплакаться. Пытаюсь привстать, но ноги не держат. Затом мгновенно подхватывает Тимур. а голос организатора пробивается будто сквозь плотный слой ваты. «Меркунова Ева», — уточняет он, — «компания Вулканова». «Поздравляю», — протягивает ладонь для символического рукопожатия. «Я не верю собственным ушам. Вопросительно кашусь на Тимура, но он напряжён до предела». Вместо того, чтобы порадоваться, раздражённо скрипит зубами, услышав фамилию моего бывшего мужа, и пристреливает подскочившего на ноги Игоря прищуренным взглядом. Широко улыбаясь и наплевав на правила приличия, аккуратно, но нежно обнимаю Босса, не совсем официально. Мы победили, выдыхаю жарко и всё тело охватывает эйфория. Горячая ладонь ложится на поясницу, бережно проводит по спине. Тимур обнимает меня под громкий хлопок двери, когда отстраняется Мирконовых в кабинете уже нет. Поздравляю, Влад похлопывает Вулканова по плечу, а потом посылает мне приободряющую улыбку. Ева, ты молодец, всех сделала, победно бросает, не скрывая ликования, и важно расправляет плечи, будто гордится мной, своей дочерью, хотя пока что ничего не известно. Результат нашего с ним теста должен быть со дня на день но Влад ведёт себя так, будто всё для себя решил. И привык к мысли, что я его кровная наследница. Звонит каждый день, интересуясь мной и Владиком, помогает в автосервисе, иногда приезжает вместе с Каролиной. Чересчур навязчивый и папочка мне достался. Он словно наверстывает упущенное, а ещё дико боится повторить ошибку, которую совершил с моей матерью. Поэтому не отступает от меня ни на шаг. Приглашал пожить у него, пока мы не помиримся с Тимуром, Даже фамилию свою предлагал. Правда, обмолвился, что в этом у него, скорее всего, найдётся серьёзный конкурент. Порой меня посещает мысль, что если родство не подтвердится, он всё равно удочерит меня, лишь бы не потерять. Тимур Викторович, вам как владельцу необходимо подписать эти бумаги, отвлекает нас мужчина, подавая документы. Да, разумеется, нехотя отпускает меня Вулканов и наклоняется за ручкой. Прежде чем поставить свою размашистую подпись, внимательно вчитывается в условия. Серьёзный, хмурый и надёжный, вселяет уверенность. Я и не заглядываю в текст, полностью полагаюсь на него. С улыбкой рассматриваю жёсткие черты лица, сильные пальцы, сжимающие края папки, напряжённые широкие плечи. Осознаю, как мне его не хватало все эти дни. Хоть мы и живём под одной крышей, но стали чужими из-за меня. С ужасом понимаю, как я устала плакать по ночам в ожидании ответа из лаборатории и жалеть себя. Как хочу выбраться из-под похоронивших меня эмоций и вернуть то счастливое время с Тимуром. Нам ведь так хорошо и уютно было вместе, вопреки всему. Без меня вулканов постепенно закрывается, всё реже улыбается, всё чаще страдает бессонницей. Я словно убиваю нас обоих. Опять накатывает тошнота. Несмотря на приоткрытое окно, мне всё равно душно. Я выду на пару минут, касаюсь предплечья Тимура, а он не замедлительно вскидывает взгляд, обеспокоенный, заботливый и любящий. Боже, я ведь тоже люблю его, очень. Тебе плохо? взволнованно всматривается в моё лицо. Нет, перенервничала. Выдавливаю из себя улыбку, чувствую, как немеет кожа и стучит в висках. Я быстро Не дожидаясь разрешения, вылетаю из кабинета. С трудом подавляю подбирающееся к горлу ком, часто и глубоко дышу, машинально направляясь к туалету. Опираясь косяк двери, чтобы перевести дух, и плетусь к раковине. Холодная вода помогает мне немного прийти в себя. Как только становится легче, я тут же хочу вернуться к Тимуру. Он мой якорь, маяк, и всю жизнь я буду стремиться к нему. Ночь эта тень ложится на пол Смутные пятна мелькают в зеркалах, а рядом вырастает знакомая фигура, склоняется над раковиной, включая воду на полную. Сквозь шум различаю голос свекрови. Нагулялась. Пора возвращаться домой к мужу. Надеюсь, мне послышалось? Удивлённый смешок вырывается из горла. Елене Евгеньевне не нравится мой ответ. Распознаю негативные эмоции по её вздрогнувшим плечам. прямой, идеальной осанки, будто в неё внезапно кол вбили, и косому взгляду, что скользит по мне буквально доли секунды, и возвращается к зеркалу. «Не строй из себя, дуру, Ева, ты всё слышала. Сохраняет надменный приказной тон, но вызывает у меня лишь лёгкую ухмылку. Я предлагаю тебе вернуться к Игорю». Рвано выдыхаю и на миг прикрываю глаза. «Наверное, это сон». Нелогичный ночной кошмар, который я провалилась после нескольких часов рыданий. Я просто встану, умоюсь и пойду готовить завтрак Владику и Тимуру, моей настоящей семье, в отличие от той пародии, которую я пыталась построить с Игорем. Фарс. Елена Евгеньевна зачем-то продолжает его. Мне наигралась послушной невесткой. Часто моргаю, но проснуться не получается. Напротив меня по-прежнему лицо свекрови, А воздух вокруг наполняется удушающим запахом её сладких духов. Вы же совсем недавно были рады, что мы расстались. Выключив воду, подношу руки к сушилке. Не люблю ей пользоваться, но сейчас мне нужен шум, в котором затеряется мерзкий голос бывшей родственницы. Или вы забыли, что мы с Игорем разводимся? Пока нет свидетельства о расторжении брака, всё можно откатить назад. Невозмутимо проводит помадой по пухлым гиалуроновым губам. Мы тебя примем. Вы ошиблись, Елена Евгеньевна. Я больше не та влюблённая девочка, которая готова пойти за вашим сыном хоть в ссылку, хоть в ад, хоть к свекрови. Не выдержав, усмехаюсь, вводя её в ступор своей реакцией. И меня не нужно принимать. Я сама ни за что к вам не вернусь. И, кстати, что не так со Светой? Кастинг на роль лучшей невестки и провалила. Эту пигалицу я к сыну на расстоянии пушечного выстрела не подпущу, вызамнила о себе. Думаю, Игорь взрослый мальчик, чтобы самостоятельно решить, с кем ему быть, прекратите лезть в его жизнь, а в мою тем более. Ты права, Ева, я действительно ошиблась, обезоруживает меня простой фразой, но я судорожно ищу в ней подвох. Но не сейчас, а в тот день, когда позволила вам разойтись. «Игорь до сих пор тебя любит, а все эти светы — временная замена. Да и недооценивала я тебя. Ты не худший вариант для моего сына». «Вы правда считаете, что можете выгнать меня посреди ночи, а потом прийти и небрежно бросить «возвращайся»? И после всего случившегося я соглашусь?» «Почему бы и нет? Лучше, Игорь, ты вряд ли кого-нибудь найдёшь», — хмыкает пренебрежительно. «Игорь, ты вряд ли кого-нибудь найдёшь, — хмыкает пренебрежительно». Насчёт босса своего не питай ложных иллюзий. Вулканов за все эти годы столько шелашовок перетаскал, но жену не забудет. Твой максимум ходить у него в любовницах. Впиваясь пальцами в ледяной край раковины, глубоко дышу носом и пытаюсь сохранить самообладание, когда внутри всё горит и взрывается. Свекровь знает, куда бить, чтобы сделать больнее, но сейчас особенно метко попало в цель. Озвучило то, о чём я лихорадочно размышляю все эти дни. Да если бы она схватила меня за волосы и с размаха впечатала лицом в зеркало и то нанесла бы гораздо меньше вреда, но нет. Елена Евгеньевна поражает словами и рвёт мою душу в лохмотья. А это уже моё дело, как и с кем жить дальше и в каком статусе. Вздыгиваю подбородок и смотрю на своё отражение. Я изменилась в лучшую сторону, расцвела, стало увереннее, даже плечи неосознанно расправила. Держусь гордо, важно, а ведь в этом заслуга Тимура. И ребёнка чужого Вулканов не примет. Продолжает сыпать весомыми аргументами свекровь, прыскую смехом, вызывая недоумение на подтянутом пластике лице. Проглатываю срывающееся с губ признание о том, что у Владика наконец появился любящий отец, настоящий, родной. Но раскрывать эту тайну рано. Пусть сначала Тимур оформит все необходимые документы, официально восстановит отцовство, чтобы никто ему не помешал. Мало ли что взбредёт в голову ушлой Меркуновой, когда она узнает, чья кровь на самом деле течёт в венах подкидыша. «Как не принял Игорь?» Парирую я, переводя тему. «Не пытайтесь манипулировать мной при помощи ребёнка. Владик не его сын, тест ДНК это подтвердил». «Я знаю», — откликается незамедлительно, — А также знаю, что Владик и не твой, он чужой для вас обоих. Приговор, которого я так боялась, бьёт набатом, но вместо паники пробуждает протест. Чушь. Владик мой сын, произношу твёрдо. Вспоминаю, как часто повторял это Тимур, почти верю ему. Он и сейчас незримо поддерживает меня. Нет. Свекровь беспощадно отрезает последнюю нить. Я ведь договаривалась о вашем ЭКО более 4 лет назад. Именно я общалась с врачами, была в курсе всех подробностей и видела анализы. Я предполагала, что Игорь может быть бесплодным, ведь, к сожалению, он тяжело переболел в детстве. Но Городецкий до последнего уверял, что нужно попробовать ЭКО со здоровой женщиной, убеждал меня, что шансы есть. И ради Игоря я прошла все процедуры, напоминаю ей. Толку? — окидывает меня разочарованным взглядом. — Ты недостаточно старалась. Не смогла ты, Ева, принять собственного мужа. При первой попытке ни одна твоя клетка не оплодотворилась. Всё в утиль. — Что? — голос срывается в сиплый шёпот. — Всё? А как же криопротокол? Что мы тогда замораживали? — Ничего. Я не хотела, чтобы Игорь знал о своей неполноценности, — говорит Тише. Никто не должен был догадаться. Поэтому я тайно поговорила с доктором. Городецкий оказался понимающим мужчиной. Хитро улыбается. Видимо, с ним она тоже пустила в ход свои женские чары. Он согласился подсадить тебе донорский эмбрион. Последняя надежда сгорает и осыпается пеплом вместе со мной. Нет вариантов. Чудо не произойдёт. Зачем так радикально? Я ведь совершенно здорова и вполне могла сама. Вот ты какая, да? зыркает на меня с ненавистью, которую я не заслужила. Значит, мой сын должен мучиться, воспитывая чужого ребёнка, а ты опять в дамках? Нет уж. Да и времени на ещё один протокол не было. Игорь начал нервничать. Так что нашли для тебя подходящий эмбрион, который как раз должны были утилизировать. Победно щёлкает пальцами перед моим носом. То, что нужно для такой, как ты, ребёнок со свалки. Не смейте так говорить о моём сыне. Шеплю яростно, и она импульсивно отшатывается. Мой и только загрызу за него. В момент, когда худшие опасения подтвердились, я умираю и возрождаюсь как феникс из пепла. Я нужна ему, моему малышу, остальное неважно. Что с ним делать дальше, решайте с Игорем. Не сдаётся Миркунова, но от страха заметно теряет прежний запал. Захотите оставить, пожалуйста, А если Игорёк не сможет его воспитывать, сдадите в детдом». «Как у вас всё легко!» — шокированно выдыхаю. «Говорит так, будто он игрушка. Надоест, выбросишь и купишь другую. Вот только другой у бесплодного Игоря никогда не будет». «Не люблю усложнять», — чеканит свекровь. «Не верю, что столько лет жила под одной крышей с такими жестокими людьми. Была частью их гнилой семейки, теряла время». теряла себя, но благодаря чужим козням обрела сына. Пусть не родного, но моего, единственного ребёнка. Один вопрос. Игорь знал? Не узнаю свой голос. Он пропитан сталью. Когда прогонял меня, когда блокировал карты, когда изображал обманутого мужа, он знал правду. Нет, конечно. Это бы убило его. качает головой Миркунова, и в её глазах впервые за всё время вспыхивает нечто похожее на материнскую любовь. Игорёк должен был верить, что у него растёт настоящий наследник, я до последнего не хотела рассказывать ему, что произошло, поддерживала его версию о том, что ты изменила ему. Но он начал копать под клинику, выяснять, как вышло, что сын не от него, и и тогда вы наконец сказали Игорю о его диагнозе и о том, что я не виновата. Да, мне пришлось признаться. Так что теперь ему нужна ты, Ева, чтобы справиться с горем. Только ты сможешь успокоить его. У тебя всегда получалось. Поздно. Я не вернусь. Собираюсь уйти, но в коридоре свекровь догоняет меня и хватает за запястье. Я тебя никогда ни о чём не просила, цедит со злостью и отчаянием. А теперь умолять готова ты, нужна ему. Отпусти её. Пусть идёт. Знакомый голос бывшего мужа сейчас бьёт молотом по нервным окончаниям. Вырываю руку и поворачиваюсь на звук, лицом к лицу сталкиваясь с Игорем, но он тут же отступает, освобождая мне путь. Я подписал все бумаги, которые прислал мне Воскресенский. Документы о разводе тебе передадут завтра, сообщает холодно и бесстрастно. Прощай, кивает, и прости, если сможешь, добавляет чуть слышно. Поехали, Елена Евгеньевна. По деловому обращается к матери, возводит невидимую стену между ними. Она пытается поспорить, но к Игорю подбегает Света, суетливо крутится вокруг него, ревниво косится на меня и получает презрительный взгляд от Миркуновой, не понимает, куда ввязывается. А что здесь собственно происходит? Суровый, грозный баритон заставляет меня улыбнуться. Когда Тимур по-хозяйски обнимает меня за талию и притягивает к себе, я не сопротивляюсь. Наоборот, таю и расслабляюсь, прильнув к жаркому железному телу. Не важно, что думают о нас Меркуновы, плевать на всех. Вместе мы выстоим и любые трудности преодолеем. «Ничего», — щебечет Меркунова с кривой ухмылкой. «Мы просто обсуждали с Евой дела». Поглядывает на меня в поисках поддержки, но я упорно молчу. О нашем разговоре расскажу Тимуру дома, иначе он весь офис в щепки разнесёт. И поубивает врагов с особой жестокостью. Благо Света шустро уводит Игоря к машине, да и он сам не горит желанием общаться с Вулкановым. Видимо, прошлого раза хватило. Однако Меркунова задерживается, растерянно хлопая ресницами. «Елена, а какие у тебя дела с моей дочерью?» — спешит к нам Влад Аркадьевич. Я утыкаюсь носом в плечо Тимура, лишь бы не рассмеяться. Наверное, у меня начинается истерика или нервный срыв, не знаю. Не контролирую себя. Но Влад так необычно выглядит и так интересно ведёт себя в роли моего папочки, что я не могу сдерживаться. Прячу смешок в кашле, когда наблюдаю, как вытягивается лицо Миркуновой. Влад. С трудом оправившись от первого шока, она начинает кокетничать. Дочь Уточняет недоверчиво, а Влад гордо кивает. «Поговорили с Евой о будущем сотрудничестве. Мы ведь можем вам помочь освоить грант. Подскажем». Приблизившись, укладывает ладони на лацка на его пиджака. Делает вид, что поправляет. На самом деле, заигрывает. «А мне кажется, Елена, что моей девочке ты совершенно не нравишься». Влад убирает её руки. «Так что никаких общих дел ни с ней, ни с нашей компанией у тебя больше не будет». издевательски подмигивает ей. «Я правильно понимаю, Тимур?» — оглядывается на нас. «Абсолютно. Раздается над моей макушкой, а волосы обдает горячее дыхание. Меркунова зеленеет от возмущения и обиды. Пристально изучает нас с Тимуром, переводит внимание на Влада. Одними губами произносит что-то вроде «посмотрим». И, пристрелив Меркунова, Неверного кавалера убийственным взглядом разворачивается на каблуках и цокает прочь. Ну что? Где будем отмечать победу? В предвкушении потирает ладони Влад Аркадьевич. Если честно, я устала, признаюсь аккуратно, чтобы никого не обидеть. Однако посиделок в кафе я не выдержу. От нервов голова кружится, в ушах шумит, а всё вокруг будто в тумане. Держусь на ногах только благодаря Тимуру, который бережно обнимает меня как главную ценность. Крепче прижимаюсь к нему, обессиленно роняю голову ему на грудь и чувствую, как грубые пальцы контрастно нежно зарываются в мои волосы. «Влад, мы, наверное, поедем домой». Он с особой интонацией произносит последнее слово. «А-а-а!» Многозначительно тянет мой возможный отец, и я напрягаюсь. У них какие-то секреты от меня? Я тогда своего внучка из детского сада заберу». Привезу вам его вечером. Так там же рядом, мы бы сами. Лепечу сбивчиво, но спотыкаюсь о тёплый взгляд Тимура. Вижу его улыбку и забываю обо всём. Слышу ласковое «Поехали, моя фея». И послушно следую за ним, потому что всецело доверяю.